Глава 5 Оранжереи, о которых говорила Скворцова, находились в Дендрарии, обширном секторе в южной части парка, в котором были высажены образцы различных растений, подчас довольно редких и не приспособленных к местному климату. Последний раз я был в этой части парка, когда нашел застрявшую в каменном коконе Вяземскую. Сейчас даже заглянул в окрестности той памятной беседки снова. Там уже основательно прибрались, так что о месте битвы ничего не напоминало, кроме обломанных ветвей и торчащих из земли гранитных шипов, выращенных каменевым. А вот осколков кокона, в котором была заключена Вяземская, почти не осталось. «Похоже, их куда-то вывезли». «Я даже пожалел, что не расспросил Катю, какую именно оранжерею она имеет в виду, потому что здание со стеклянными решетчатыми куполами я насчитал с добрую дюжину, и разного рода подсобных помещений к ним было пристроено тоже немало». Часть из них, судя по запотевшим изнутри стеклам и красноватым отблескам, уже вовсю обогревалась с помощью распределенных по площади кусков огненного имбирита. Жар камень в этих краях – вообще самый распространенный способ обогрева чего бы то ни было. Дрова и уголь, конечно, тоже используют, но как первичное топливо, чтобы поднять температуру быстро и высоко. Для дальнейшего же ее поддержания выгоднее использовать именно огненный эмберит. Каждый такой кристалл имеет относительно невысокую температуру, редко выше 100 градусов по Цельсию, так что с их помощью порой даже чай не вскипятишь. Однако, При этом он содержит запас энергии, позволяющий ему гореть несколько месяцев, а то и лет, в зависимости от размера температуры и качества артефакта. К тому же жар-камень может и подзаряжаться от более горячих объектов, что еще больше увеличивает срок его службы. Мое восприятие Эдры за последние дни усилилось. Может из-за преследующего меня голода, а может... В целом прокачались все умения, связанные с моим основным аспектом. Так что кристаллы эмберита в теплицах я не только распознавал по косвенным признакам, но и буквально чуял их даже сквозь стены. Увы, безопасно поглощать эдру из жар камня я пока так и не научился. Штуки эти очень нестабильны, и даже при попытке просто зацепить аспект огня они буквально взрываются. Продолжать эксперименты в этом направлении пока нет ни малейшего желания. Слишком свеж в памяти прошлый раз, больше похожий на изощренную пытку. К слову, то место в гараже, где Демьяну пришлось привязать меня к столбу, потом пришлось серьезно ремонтировать, потому что на стене и полу осталось огромное обгорелое пятно. Вместе с тем мой нюх на Эдру не только усилился, но и стал гораздо тоньше — Постепенно я учился распознавать тончайшие нотки ее присутствия. Особенно это касалось энергетических следов, оставляемых нефилимами. К примеру, обнаружил же я признаки недавнего присутствия вампира у нас в саду, там, возле избы, Демьяна. Еще пару недель назад мне это вряд ли бы удалось. Албыста я выследил, но это существо более высокого порядка, и энергетический след оставляет очень яркий и специфичный. Что ж, посмотрим, удастся ли мне унюхать таким образом следы Беллы. Чтобы скрываться здесь, ей наверняка приходится активно применять свой дар. Нужно ведь морочить голову местному персоналу, иначе кто-нибудь обязательно попытается прогнать ее или доложить о нарушительнице начальству». Шел я, не торопясь, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям, ловя каждый звук, каждый шлейф, парящий в воздухе эдры. Занятия уже давно начались, в парке было довольно тихо и безлюдно. Скрип снега под моими ногами разносился отчетливо и даже несколько зловеще. Хотя, наверное, это я сам себя накручиваю. Обошел ближайшую ко мне теплицу кругом, двинулся к следующей, постепенно выкручивая воображаемый регулятор восприятия на максимум. Ощущения были занятные. Мир будто стал ярче, Контрастнее, многие объекты раскрасились цветными разводами или стали будто немного двоиться. Контуры их размывались из-за мерцающего абриса, сформированного эдрой. Самой магической энергии вокруг было необычно много. На лекциях нам уже объяснили, что так всегда бывает, когда приходит циклон с востока, особенно с осадками. Насыщенные эдрой ветра порой несут с собой аномальные явления – вроде магической грозы или чего-то вроде северного сияния, даже зимой. Но пока мне такого наблюдать не доводилось. Но вот выпавший снег отчетливо фанил голубоватым отсветом В нем тоже содержится довольно много эдры. Собственно, поэтому здесь, в Сибири, одаренные встречаются гораздо чаще, чем где-либо еще» это принесенная от ока зимы Эдра впитывается в землю, в воду, долго витает в воздухе и подспутно влияет на всех живых существ. Что ж, совместим приятное с полезным. Не разглядев нужных следов, я начал жадно впитывать это похожее на выпавшую росу богатство. Не пропадать же добру. Эдра сама стекалась ко мне цветными шлейфами так, что я был похож на центр огромного водоворота радиусом метров пять. Пару минут, пока дошел до следующей оранжереи, и грудной узел был полон под завязку. Голод чуть стих, теперь можно спокойно вести поиски дальше. Следующая теплица была, пожалуй, самой большой в округе вытянутая в длину на добрые полсотни метров, с добротным кирпичным основанием выше человеческого роста, с решетчатой стеклянной крышей, покатой и с подогревом, чтобы снег не задерживался. Скорее всего, именно про нее Скворцова и говорила. К зданию ведет отдельная, уже расчищенная от снега дорожка, так что, видимо, студентов сюда водят часто. Даже сейчас двери на торце чуть приоткрыты, и можно расслышать доносящиеся изнутри голоса. Заглянув, я увидел недалеко от входа профессора Коржинскую с группой студентов. Нашивки на форме были незнакомые. Я еще не успел выучить символы всех институтов и факультетов, входящих в университет. Тихонько прошмыгнув в дверь, я пристроился в хвост группы, неторопливо идущей по центральному проходу оранжереи. Внутри было так тепло, что тут же захотелось расстегнуть пальто, что я и сделал. Многие из студентов вообще сняли верхнюю одежду и держали ее на сгибе локтя или закинув через плечо. Сама Коржинская, как всегда элегантная, с высокой прической и в приталенном легком пальто, шагала впереди время от времени указывая на тот или иной экспонат. Большинству этих растений теплицы не требуется. Они научились выживать даже в условиях экстремально низких температур. Однако помещение их в более благоприятную среду имеет очень интересный эффект. В Сайберии они приспособились расти и развиваться в короткие периоды оттепелей, на время морозов замедляя все процессы практически до нуля – и формируя защитный кокон из эдры. Зимой мы обязательно посмотрим, как это выглядит на практике. В северной части парка многие из этих растений высажены прямо в грунт. Она остановилась напротив здоровенной бочкообразной коряги, обросшей длинными шипами, между которыми, будто прячась, выглядывали яркие розово-белые цветы размером с кулак. Однако... Те экземпляры, что высажены здесь, в отапливаемый круглый год теплицы, развиваются в несколько раз быстрее за счет того, что не уходят в спячку и получают гораздо больше тепла, чем их собратья. Обратите внимание на этот рододендрон сайберик-продитория. Крайне любопытная устойчивая мутация растения из семейства вересковых. Иногда его называют сибирским кактусом, очевидно из-за внешнего вида, но не только. Видоизмененный ствол этого растения, по сути, превратился в природный термос, способный поддерживать постоянную температуру, независимо от температуры внешней среды. Прежде всего, это нужно растению, чтобы сохранять внутри запас воды в жидком виде и не впадать в спячку полностью. Весной, когда солнце уже начинает пригревать, но почва все еще промерзла, этот запас позволяет раньше пустить зеленые побеги. Однако из-за своих свойств он привлекает внимание мелких животных, которые любят устраивать внутри него норы, пользуясь его теплом. Чтобы обезопасить себя от них, сибирский рододендрон обзавелся внушительными шипами, к тому же ядовитыми, но не остановился и на этом. На более поздних этапах развития этот кактус становится плотоядным. Коржинская осторожно ткнула деревянной указкой в один из красных мясистых цветков – И тот вдруг сомкнулся довольно шустро захватив добычу. Правда, почти сразу же отпустил, поняв, что указка несъедобна. В дикой природе развитие данного растения замедлено в несколько раз, поэтому до этой фазы оно порой и не успевает дойти, погибнув раньше или застряв на предыдущей стадии. Да и в целом механизм данной трансформации не до конца изучен хотя в оранжереях университета насчитывается уже около десятка плотоядных экземпляров рододендрон-сайберика. Причем данный совсем не самый крупный по сравнению с остальными, но зато более-менее безопасный, чтобы демонстрировать его на лекциях. «Эй, осторожнее! За ограждение не заходить! Гологуш, я все вижу!» Профессор окрикнул одного из великовозрастных балбесов неожиданно с жестким голосом. «Гологуш! Еще одна подобная выходка, и мой предмет будете изучать исключительно по книгам и иллюстрациям». «Простите, Софья Николаевна, я просто... просто что? Хотел избавиться от лишних пальцев?» По группе студентов прокатилась волна смешков, но Коржинская, вскинув голову, обвела всех взглядом сквозь сдвинутые на кончик носа очки. «Ничего смешного, господа!» вокруг рододденрон сайберика продитория не зря установлено ограждение растение безошибочно чувствуют приближение добычи как по вибрации почвы так и по температуре и атаковать может гораздо быстрее чем вы можете представить обратите внимание на нижнюю часть видите эти наросты похожие на коконы это схлопнувшиеся цветки и судя по всему в них находятся пойманные мыши А он в том что-то покрупнее. Растение приманивает добычу с помощью запаха своих цветов, настолько сладкого и манящего, что сопротивляться ему сложно. «Да вот я и унюхал, хотел сорвать хоть один лепесточек», — проворчал проштрафившийся студент, снова вызвав смех и подначки однокурсников. И снова не вижу ничего смешного. Строго отозвалась Коржинская. Уже доказано, что аромат этого растения содержит в себе особые дурманящие химические соединения, действия которых схожи с наркотиками. На людей они в естественном виде действуют слабо. Однако цветки сибирского рододендрона используются в парфюмерии. Их нектар в высокой концентрации, добавляемый в духи, обладает очень выраженными свойствами афродизиака. Правда, очень быстро улетучивается, так что действие его недолго. Тут уже зашушукались девчонки из группы. Меня, впрочем, эти парфюмерные изыски не особо интересовали. Зато в ходе рассказа о плотоядном растении в памяти всплыли образы из воспоминаний албыс, о черном дереве-пожирателе, стоящем в тайге неподалеку от деревни Самусь. «И часто растения в Сайберии становятся плотоядными?» — спросил я. «Хм, сибирский? С горного факультета?» Наконец, разглядев меня в задних рядах, удивилась Коржинская. «Но у вас же сейчас другой предмет». «Ничего не могу с собой поделать, обожаю ваши лекции», — развел я руками, не обращая внимания на повернувшихся ко мне студентов. «Да, и я ненадолго. Скоро уйду. Но что по поводу моего вопроса?» «Ну что ж, об этом я и собиралась рассказывать дальше. Примеры плотоядных растений в природе встречаются не так уж редко. Можно вспомнить такие виды, как росянка, венерина мухоловка, сарацения, пузырчатка, непентес и многие другие. Всего насчитывается несколько сотен разновидностей». Но в подавляющем большинстве это небольшие насекомоядные растения. За счет дополнительной подкормки в виде органики они получают питательные вещества, в первую очередь азотные соединения. Однако в Сайберии мутации растений, связанные с переходом к гетеротрофному питанию, приобретают гораздо больший масштаб и глубину. На примере сибирского кактуса можно сказать, что фотосинтез в его жизнедеятельности, наоборот, занимает скорее вспомогательную роль, а большую часть питательных веществ он получает из органической пищи. Кроме того, в Сайберии плотоядные растения достигают значительных размеров, а их основная добыча уже не насекомые, а мелкие млекопитающие птицы. «А слово «осокорь» вам ни о чем не говорит», — добавил я. «Осокорь», задумалась Коржинская, «это черный тополь, популус нигра, достаточно тривиальное дерево, ареал его распространения главным образом западная часть Евразии. В наших краях он тоже встречается, но гораздо реже. А измененные разновидности, бывают среди них плотоядные? Об устойчивых мутациях «Осокоря» мне сведений не попадалось». Другое дело, что ЭДРА может вызывать разовые мутации, причем достаточно сильные. Большинство из них, правда, ведет к гибели объекта или к нарушению репродуктивного механизма, поэтому такие экземпляры остаются в единственном числе. А почему вы спрашиваете, сибирский? Да так, любопытство. Мне известно о вашем сотрудничестве со священной дружиной, оживилась профессор. «Если вам вдруг попадется интересный с точки зрения биологии экземпляр, я была бы признательна, если бы вы посодействовали тому, чтобы наша кафедра получила доступ к его изучению». «Ну, экземпляры, которые нам попадаются обычно, не безобидны», – возразил я. «И потому подлежат уничтожению, так что изучать можно только то, что от них останется». «Понимаю. Но и останки представляют огромный интерес». «Хорошо, я ничего не могу обещать, но поговорю на этот счет с начальством», — кивнул я. «Если честно, я и не задумывался, а что вообще Путилин делает с останками чудовищ? Уж точно не в мусорку выбрасывает. Я видел, как он тщательно упаковывает все, даже самые мелкие улики. Но куда их потом девает? Отправляет в службу экспертизы? Надо и правда уточнить этот момент». Больше я профессора не отвлекал, а чуть погодя, когда мы дошли уже до середины оранжереи, я и вовсе потихоньку отделился от группы студентов, прошмыгнул в один из боковых проходов, ответвляющихся от центрального. В конце его я заметил дверь, рядом с которой стояли прислоненные к стене грабли и лопата. Похоже на вход в какую-то подсобку, и раз уж ее видно с центрального прохода, то, возможно, и Катя, именно ее, имела в виду. Пригибаясь, чтобы не задеть нависающие над головой побеги каких-то вьюнов, я аккуратно прокрался к двери. Попутно снова присматривался к обстановке магическим зрением. Вдруг все-таки попадутся какие-то следы. Но здесь, в оранжерее, выслеживать одаренную было затруднительно. Большинство растений здесь тоже довольно мощно фанили эдрой. Это здорово отвлекало. Дверь в подсобку оказалась не заперта. По ту сторону я, к своему удивлению, обнаружил не маленькую кладовку, а проход в целый лабиринт каких-то полутемных вспомогательных помещений, которые, к тому же, находились в стадии перманентного ремонта. Уже через несколько шагов после двери пришлось пригибаться, чтобы пролезть под деревянными лесами, заляпанными пятнами белил, потом лавировать между катками с какими-то засохшими кустами, перешагивать через мешки и ящики». Куда идти, тоже было не очень-то понятно. Проходов я насчитал аж пять штук, в том числе один на уровне второго этажа. К нему вела ржавая лестница, похожая на пожарную. Сунувшись в дверь слева, я обнаружил за ней разнорабочего в заляпанном краской комбинезоне, спящего на придвинутых друг к другу ящиках. О том, что он меня обнаружит, можно было не беспокоиться. Запах перегара в комнатенке стоял такой густой, что можно было и самому захмелеть. За следующей дверью обнаружился довольно большой склад с инструментами и какими-то мешками, скорее всего удобрениями, к тому же довольно вонючими. Завернув за угол, я оказался в тупиковом коридоре с еще тремя дверями, на двух из которых висели ржавые навесные замки, похожие не открывавшиеся годами. За третий еще один склад со всяким садовничьим добром. Да, похоже, глухо. Быстро нарастало разочарование, смешанное с раздражением. Особенно, когда я еще и умудрился вляпаться полами шинели в ведро с какой-то черной жижей. Оттирая пятно, я все же не переставал оглядывать склад. Но кого-то же Скворцова здесь видела? И вряд ли бы она перепутала Беллу с каким-нибудь местным рабочим или даже теткой-дворничихой. Как минимум, она видела молодую черноволосую женщину. А что такая особа могла делать здесь, возле подсобок? «Мне вспомнился момент, когда я сидел на чердаке ресторана Хаймовича с кованной проличом, насланной Беллой. И их разговор с Рамисом. «План с шипом хорош, но без этого у юноши у нас вряд ли что-то получится». Что за план с шипом? Ассоциации сразу с какими-то растениями. Шипастых среди них хватает. Взять тот же плотоядный кактус, о котором только что рассказывала Коржинская. Еще один довод в пользу того, что Белла может скрываться именно тут, на территории университета. Она ведь и студенческую форму раздобыла через Скворцову еще тогда, пару недель назад. Так что довольно давно здесь крутится, правда, чтобы скрываться здесь долго, ей нужно какое-то более-менее обжитое помещение, как минимум отапливаемое, ночью уже очень холодное. Я решил все же обследовать, что скрывается за остальными дверями, и в итоге, толкнув последнюю из них, вышел на улицу, во внутренний дворик явно предназначенный для рабочего персонала. Он был обнесен дощатым забором, вдоль которого складировались кучи какого-то хлама, которому не нашлось места на основном складе. Длинное бревенчатое строение с печной трубой на крыше и маленькими застекленными окнами. Как раз, видимо, жилой барак для рабочих. А в дальний конец, к воротам, ведет заметная колея. Сюда время от времени привозят какие-то запасы и... Тут я замер, потому что увидел машину. Небольшой черный грузовичок с открытым кузовом и брезентовой крышей кабины стоял прямо у крыльца барака. Примерно такое описывали свидетели, когда Белла увезла поленьяка прямо с территории универа. И кажется, на таком сбежал Арамис из Громовских бань. А может и прямо на этом. Очень уж похож. Что-то не верится в такие совпадения. «Да у них здесь еще одно логово! У Молота Свободы или конкретно у Беллы Сарамисом!» Я подошел к машине, заглянул в кабину, сосредоточился на поиске следов остаточной Эдры. «Есть!» Последние сомнения были развеяны. Позади меня скрипнула дверь, кто-то вышел из барака. «Эй, ты чего у машины шастаешь? А ну, пшел отсюда!» Я обернулся окинув взглядом небритого мужика лет сорока в потертой кожанке и бесформенном картузе с треснувшим козырьком, натянутым на самый лоб. На подсобного рабочего из оранжереи не похож, скорее, шофер. «Я кому сказал? Отошел от машины!» Нахмурившись, прорычал он. «И вообще сюда нельзя!» В груди вдруг заклокотала ярость, смешанная с отвращением, и подавил я ее с огромным трудом и даже некоторым удивлением. Кажется, если бы дал себе волю, то просто раздавил бы этого несчастного мужичка на месте. В буквальном смысле прибил голыми руками, как того кабана утром. И за что? Просто за грубый окрик? В нем нет ничего удивительного. Обычная реакция шоферюги, увидевшего, как кто-то трется у его машины. Но меня его обращение почему-то возмутило. Да так, что гнев не удалось погасить полностью. «Ты с кем так разговариваешь, бедлан?» Процедил я угрожающе и зашагал к нему. Мужик чуть попятился, сунул руку в карман кожанки. Не знаю уж, что он хотел достать, но не успел. Меня накрыла новая вспышка ярости. Правый кулак сам собой налился зарядом эдры, заставившим воздух вокруг него задрожать. Левой рукой я толкнул шофера в грудь, отбрасывая к стене. Ударил правой лишь в последний момент, уведя кулак чуть в сторону. Ухнул в стену рядом с его головой так, что в бревне осталась здоровенная вмятина, а с крыши посыпался снег. Это даже не удар кувалдой. Это будто ядром из пушки шарахнули. Кажется, весь барак содрогнулся. Мужик дернулся от ужаса, вжал голову в плечи. По доскам крыльца застучал выроненный им предмет. Не то отвертка, не то заточка. Я ухватил его левой рукой за грудки, прижал к стене, не давая вырваться. «Белла где?» — спросил негромко, едва сдерживая ярость. «Причем злился уже, не столько на него, сколько на себя. Чего я так взъярился-то? Ну как же? Какой-то простолюдин имеет наглость огрызаться на князя, к тому же не Филима». «Быстро же во мне вызрело это классовое высокомерие. Но что пугало еще больше, я вдруг поймал себя на мысли, что жизнь этого мужика для меня ничего не значит. Я и правду секунду назад был готов прихлопнуть его, как муху. Тревожные звоночки. Не хотелось бы превращаться в подобного отморозка. «Не знаю я никакой Беллы», — пролепетал мужик, но я видел, что он лжет. «Для этого даже дар применять не надо было». «Пусти я а то... а то что...» «Пожалуй, ректору вашему», — выпалил он, скосив глаза на нашивки на моем студенческом кителе. «Да ладно», — усмехнулся я. «Уверен, что хочешь привлечь внимание к своей персоне и к тому, что вы тут прячете». В глазах шофера плескался ужас, смешанный с ненавистью, и боялся он, похоже, не только меня, «Да пошел ты!» — отчаянно выкрикнул он, дернулся, попытавшись вырваться. Снова скрикнула дверь и раздался спокойный женский голос. «Тише, Степан, не шуми!» Обернувшись, первое, что я увидел, это протянутую в мою сторону ладонь с растопыренными пальцами. А поверх нее распахнутые горящие внутренним огнем черные глаза. «Отпусти его!» Голос Беллы был негромким, но дрожал от внутреннего напряжения. Она, похоже, бросила на меня все силы своего дара. Я явственно видел, как аура Эдры вокруг нее кипит, завихряясь и устремляясь в мою сторону тугими спиралевидными жгутами. Я медленно опустил руки, не переставая смотреть ей в глаза. «Хороший мальчик». Усмешка, тронувшая ее губы, тоже выглядела немного вымоченной из-за того, что она продолжала давить на меня даром. Напряженная, как струна, вытянувшая вперед руку, будто пытаясь сдвинуть что-то невидимое. — Степан, веревку какую-нибудь, быстро. свежи его на всякий случай и заводи машину. Шофер, опомнившись, побежал к грузовику, быстро вернулся с каким-то ремнем. — Руки, — скомандовала Белла, не переставая давить. Я согнул руки в локтях, держа их перед собой, и шофер тут же довольно ловко стянул мои запястья между собой. «Что дальше-то, госпожа?» — пробормотал заискивающим голосом шофер. «Его тут-то нельзя держать!» «Я же сказала, машину заводи, болван, с собой заберем. Шагай!» Последняя команда предназначалась уже мне. И я, помимо своей воли, развернулся и размеренно зашагал к машине. «Занятное ощущение. Тело движется само собой, а я будто сторонний наблюдатель». Шофер, вставив изогнутую рукоятку в паз в передней части капота, несколько раз силой крутанул ее, и мотор ожил. Белла тем временем ненадолго скрылась в бараке и вернулась, накинув на волосы темную плотную шаль. «В кабину мы втроем едва влезли». Меня посадили посередине, так что связанные руки пришлось еще и зажать коленями. «Может, на голову ему мешок какой накинуть?» – спросил шофер. «Будет привлекать внимание. Не беспокойся, дорогу он не запомнит. Только двигай быстрее». было изрядно нервничало но когда мы выехали за пределы парка, кажется, понемногу успокоилась. «Скорее всего, из-за того, что я сидел смирно и даже не пытался вырваться». Смерила меня чуть насмешливым взглядом. «Дурачок!» Снова сунулся куда не надо и снова попался в мою паутину. «Вы, мужики, слишком полагаетесь на грубую силу, но любую силу можно развернуть в нужном направлении, порой даже против своего владельца». Она игриво провела по моей щеке кончиками пальцев. Я не ответил и вообще не шелохнулся, продолжая ехать дальше с каменным лицом и устремленным в одну точку взглядом, будто манекен. Дорогу, вопреки словам похитительницы, старался все же отслеживать. Но больше мое внимание привлекала сама Белла. Я снова, как в ходе прошлой встречи, пытался подробнее исследовать ее ауру. Но пробиться через защиту или маскировку снова с ходу не получалось. Хотя силенок у меня сейчас гораздо больше, чем в прошлый раз. Впрочем, действовать я старался аккуратно, чтобы не спугнуть ее, так что в полную силу не давил. Трепыхаться пока рано. Посмотрим, куда она меня повезет. Ехали мы недолго». Водила газовал вовсю, не жалея движка, да и улицы с утра были относительно свободны. Мы двинули на северо-восток в район Мухиного бугра. Но складские и промышленные районы миновали. И вскоре въехали в квартал дешевых двух-трехэтажных бревенчатых строений, больше похожих на бараки. Но... Судя по попавшейся на глаза табличке, это были некие доходные дома. Покружив немного по извилистым проездам, мы остановились на заднем дворе одного из самых отдаленных бараков. Он был похож на какой-то цыганский притон из-за развешенного на бельевых веревках цветастого шматья, вставшего колом на морозе. Что ж, хорошее местечко для очередной конспиративной квартиры – молота. Может, и арамит здесь? — Вам помочь? — спросил шофер. — Нет, езжай, сама справлюсь. Видишь же, он у меня смирный, — улыбнулась Белла, первой выбравшись из машины. В дом мы вошли, видимо, с заднего хода. Дверь была узкая, сразу выходящая в коридор к лестнице на второй этаж. Белла скомандовала идти наверх, сама следовала чуть позади. Планировка на втором этаже была простая, как валенок. Длинный коридор, пронизывающий все здание от торца до торца. По левой стороне окна, выходящие во двор. По правой ряд дверей, ведущих в отдельные апартаменты. Что-то вроде гостиницы, только очень уж замызганной. Недалеко от лестницы даже обнаружилась деревянная конторка, за которой дежурил мужичок в потрепанном пиджаке с заплатами на локтях. Позади него на деревянном щитке с крючками висели ключи и даже дешевый телефонный аппарат с треснувшей трубкой. Служащий поначалу встрепенулся, увидев меня, но, встретившись взглядом с моей сопровождающей, как-то странно обмяк и быстро потерял к нам интерес. Белла провела меня дальше по коридору, остановившись перед дверью в угловую комнату. Открыла ее своим ключом и затолкнула меня внутрь. По обстановке тоже похоже на гостиничный номер. Крохотная комнатка, четверть которой занимает двуспальная панцирная кровать. Плотные шторы на единственном окне. Обшарпанный письменный стол с зеркалом в деревянной раме. Справа дверь в умывальную комнату, еще более крохотную. Едва можно развернуться двоим. «Иди сюда. Садись на кровать», — скомандовала Белла. Дождавшись, пока я выполню приказ, она нависла надо мной, насколько позволял ее невысокий рост». Глаза ее снова распахнулись, аура развернулась на полную мощь. «А теперь я отлучусь ненадолго, а ты на это время заснешь. Заснешь крепким сном, и ничего тебя не сможет разбудить, кроме моего слова. Раз, два, три!» Тут уж я не выдержал всего этого спектакля и рассмеялся. В спящую красавицу меня превратить хочешь? но надеюсь, без поцелуя принца-то обойдемся?» Белла в ужасе отшатнулась, но, опомнившись, вытянула вперед руки в отчаянном напряжении, снова бросая на меня все силы своего дара. Но в ответ на ее потуги я лишь улыбнулся. Все-таки по сравнению с прошлой нашей встречей во мне произошли очень серьезные изменения. И этой чернявой гипнотизерке теперь со мной не тягаться. Обратить стихию огня на засевшую внутри меня албы с было отчаянным решением, продиктованным безысходностью. Я тогда выбирал между просто хреновым вариантом и очень хреновым. Но в итоге умудрился отыскать совсем новый и обернулось все куда удачнее, чем я рассчитывал. Сердце ведьмы, вросшее в мой сердечник, под влиянием огня все-таки распалось. Но за счет того, что я успел-таки заключить некий пакт с самой Албыс, мне не пришлось выжигать все без остатка. Совместными усилиями мы расщепили ее дар на отдельные аспекты. Один из них, аспект призрака, я оставил владелице. Это был единственный способ сохранить ей самосознание и при этом разделиться, не дать нашим сущностям слиться воедино. Сам же я получил в распоряжение два других полноценных аспекта. Первый я назвал аспектом конструктора, Эта грань дара Албыс позволяла ей создавать из эдры самостоятельные объекты вроде призрачного ока. Вторым был аспект Морока, тот самый, с помощью которого ведьма манипулировала человеческим сознанием, гипнотизируя свои жертвы или, например, являясь ко мне во снах. Оба аспекта были гораздо более мощные и сложные в освоении, чем все те, что попадались мне до сих пор. Так что изучение их возможностей займет у меня еще немало времени. Но в нынешней ситуации важно одно. Стоило мне переключиться на морок, как контроль, наложенный на меня Беллой, мгновенно рассыпался. Будто два одноименных полюса магнита оттолкнулись друг от друга. Разорвать путы на запястьях было еще проще. Я переключился на укрепление, и витки веревки лопнули под напором силового удара Эдры. Вскочив с кровати, я метнулся к двери, преграждая путь Белли. Отбил в сторону ее руку с узким блестящим стилетом, которым она попыталась ударить меня прямо в лицо. Снова переключился на морок и ударил ее в ответ, только ментально, приказав заснуть. Девушка охнула и, закатив глаза, обмякла. Я подхватил ее за талию и поначалу растерянно замер, соображая, что делать дальше. Наконец наклонился и попросту забросил ее на плечо. Она даже не пискнула. Вырубилась полностью и повисла на мне, как кукла. Пнув дверь, я прямо в таком виде вышел в коридор и зашагал к лестнице, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. Но дежурный, сидящий у конторки, заметил меня сразу, обернулся на звук хлопнувшей двери, ошарашенно выторщился, поднимаясь со своего места». «Эм, молодой человек, что происходит?» Меня снова накрыло волной раздражение. Клерк воспринимался как досадная помеха. «Ну какого хрена он путается у меня под ногами?» Но я все же постарался сдержаться и хотя бы его сходу не бить. «Какой здесь адрес?» э что?» – растерялся он. «Ты оглох, что ли? А адрес здесь какой?» «Охотничий переулок, дом 12. Но что, собственно, а что с барышней?» «Ей плохо?» «Нет, с ней все замечательно», — отмахнулся я, устраивая бесчувственное тело на плече поудобнее. «Просто отдыхает. Телефон работает?» Я кивнул на висящий на стене аппарат. «Да, но...» — мужик, наконец, справился с удивлениями, нахмурился. «Постойте, что вообще происходит? Я вынужден буду вызвать городового». «Ой, да уймись потеряв таки терпение, поморщился я и одним ментальным посылом тоже отправил назойливого дежурного поспать. Мужик, завалившись назад, растекся по стулу, уронив голову на грудь. Я, протиснувшись мимо него с Беллой на плече, подошел к телефону, снял трубку и замер, мучительно припоминая номер. «Да чтоб тебя!» — совсем из головы вылетело. К счастью, на стене рядом с телефоном висел листок со столбцом написанных от руки телефонных номеров, в начале которого красовался номер коммутатора. «Алло, барышня, будьте любезны, соедините меня с Аркадием Францевичем Путилиным». «Да, Францевичем». Пришлось повысить голос и говорить помедленнее. Качество связи, а может, самого аппарата, оставляло желать лучшего. «Петропавловская улица, дом 7». «Нет». «Должен быть. Подключили на днях. Да, конечно, я подожду». Вздохнув, я обернулся, окидывая взглядом коридор. Одна из ближайших ко мне дверей приоткрылась, и в нее просунулась седая голова. Старушка, божий дуванчик в лохматой пуховой шали наброшенной на плечи, и скрывающий ее чуть ли не до пят. Увидев меня, она вытаращила глаза, но прятаться обратно за дверь не спешила. Наоборот, близорука щурясь, начала оглядывать коридор. Я успокаивающе кивнул ей совсем доступным, мне в данный момент, дружелюбием. Но бабка от этого еще больше переполошилась и скрылась обратно в квартире, хлопнув дверью. Зато ей на смену в коридор выглянули из другой двери. Правда, спрятались быстрее, чем я обернулся. В трубке, наконец, что-то защелкало, а потом донесся глухой, далекий, будто с дна колодца голос. Впрочем, вполне узнаваемый. «Аркадий Францевич!» — обраданно крикнул я в трубку. «Уф, я рад, что вас застал!» «Да, да, это Богдан!» «Откуда звоню?» «Нет, не из университета!» «Не могли бы вы подъехать за мной в доходный дом на Охотничьем переулке двенадцать?» «Двенадцать! Это срочно!» «Что-то случилось, Богдан?» «Говори толком!» Даже сквозь помехи голос Путилина прозвучал встревоженно. «Да как сказать?» — усмехнулся я, поправляя сползающую с плеча девицу. «Приезжайте скорее, все сами увидите. Только это! Захватите ваши особые наручники!»